Эпилог К весне, когда началось строительство первого здания школы магов, выяснилось, что ночь перелома зимы не прошла даром. а Агате стало нехорошо прямо на закладке первого камня. Ведьма, давно уже знающая о своем положении, моментально закинула в рот имбирную конфетку и оперлась на стоящего рядом Раймонда. Приемный сын состояния матушки осознал немедля, его собственная супруга уже приятно округлилась и готова была через месяц-другой порадовать наследникам. Поэтому артефактор благоразумно отыскал для леди Делейн стульчик и стакан холодной воды. Криспин в это время рассказывал горожанам, сколько пользы принесет грядущее строительство, поэтому жене помочь не мог, но суету заметил. И едва был заложен первый кирпич, немедля передал лопату мэру и быстрым шагом добрался до Агаты. «Что случилось, дорогая?» Кажется, школу придется достраивать быстро, улыбнулась магу жена. Надо же будет где-то учиться нашему сыну. От доброй вести огневик пошатнулся, потом вцепился в спинку стула, на котором сидела ведьма, и устоял. Это точно? подозрительно спросил он, заглядывая Эгги в лицо. Абсолютно точно! Улыбнулась Агата и тихонько пискнула, так крепко обняла ее муж. Остаток весны и лета. Маг ежедневно пропадал в городе, поторапливая строительство. Агата постепенно округлялась. В ее лице и фигуре появлялась та мягкая женственность, которой ей прежде не доставала. Занятия в лаборатории ведьма не оставила, но теперь гораздо больше времени проводила в лугах, собирая травы под присмотром служанки или лакея. Когда у Раймонда и Кьяра родился сын, агата подарила им амулет для хорошего сна и обережное одеяло, сшитое с наговором от дурного сглаза. Невероятными усилиями Криспину удалось завершить здание школы магов к 1 сентября. Он сумел даже набрать учителей и собрать жалкую горстку учеников. Всего полторы дюжины детей со способностями всех возрастов. Младшей ведьмочке было всего пять лет, а старшему воздушнику уже пятнадцать, но это было неважно. Главное, школа магии открывалась, и на ее открытие пожаловал сам король. Восторженные, испуганные горожане с раннего утра занимали места возле нового здания, тесня королевскую стражу. Отдельной стайкой стояли будущие ученики под присмотром свеженанятых преподавателей. В толпе то и дело прорывались удивленные возгласы. Лорд Делейн не стал выписывать теоретиков из столицы. Он поручил лекции магам, получившим магические травмы. Пансион для них был еще не достроен, но полдюжины бледных после излечения агентов лорд Сартис успел прислать в Тихий городок на восстановление. Практику Криспин доверил местным специалистам, с которыми успел познакомиться за время строительства. И не видел ничего страшного в том, что половины этих самых специалистов оказались женщины. Более того, большая их часть не состояла в браке. К назначенному часу подъехала королевская карета. Лорд и леди Делейн глубокими поклонами встретили монаха и протянули ему ножницы на подносе, чтобы его величество разрезал символическую ленточку. Король сказал несколько теплых слов, разрезал ленту и пожелал осмотреть здание и познакомиться с учителями. Криспин и Агата провели его величество с малой свитой по пустующим классам, показали административную часть здания, лабораторию, жилой этаж, Вернулись на крыльцо и, наконец, с изрядной долей облегчения проводили коронованного гостя до кареты. Монарх собирался навестить еще несколько учреждений и знатных семейств, но это уже не входило в ответственность Делейнов. Стоило карете скрыться за поворотом, как Агата изо всех сил сжала локоть супруга. «А теперь, милый, быстро домой! Кажется, наш сын решил появиться на свет прямо сейчас!» «Как? Уже?» побледнел маг. «Уже!» С нажимом сказала ведьма, разворачивая паникующего мага в сторону их собственного экипажа. До поместья кони почти летели, стегнутой паникой хозяина. Там все уже было приготовлено. За местной повитухой послали, так что Криспину лишь оставалось мерить шагами гостиную в ожидании. Глубоким вечером, когда звезды зажглись на небе, утомленная повитуха наконец вышла из спальни Агаты и протянула трясущемуся магу беленький сверток. «Поздравляю, милорд, у вас дочь!» «Дочь?» Огневик осторожно откинул кружевной край пеленки и глянул в сморщенное красное личико. Малышка спала, крепко зажмурив глазки. «Пройдете к супруге?» — спросила повитуха, довольная врученной на обмен золотой монетой. «Да, конечно!» Макс с трудом оторвался от созерцания и поспешил в спальню. Не выпуская из рук белый кулечек. Агата не спала. Утомленная, расслабленная, лежала в постели и наблюдала за тем, как еще один ребенок сосет грудь. Эгги, спасибо за дочь! Мак опустился на колени и с удивлением уставился на второго ребенка. Ваш сын еще ужинает, милорд. Улыбнулась ведьма. Сын? Сын и дочь? Клянусь, моя ведьма, ты сделала меня счастливейшим человеком на земле. Конец